Пару секунд Вебер провел, судорожно ища левую руку и плечо. Непонятно, были они под ними или сверху, лежала ли рука ладонью вверх или вниз, вытянул ли он ее или согнул. Внутри вспыхнула тревога, тело сковала паника, и он очнулся, попутно определяя процесс. Происходит выход самотосенсорной коры из состояния сна. И только когда удалось привести в движение парализованную сторону, Тело стало ощущаться полностью. Безымянный отель, чужая страна, другое полушарие. Сингапур, Бангкок, комната, просторная версия токийских ящиков в отелях-моргах, забитых бизнесменами. Вебер вспомнил, где находится, но все еще не мог поверить, почему оказался именно здесь, загадка. Он взглянул на часы, произвольное число может означать как день, так и ночь включил робкий ночник у кровати и направился в ванную. Горячий душ поможет смыть затянувшееся оцепенение. Но тело оживало неохотно. Ни одно из нейробиологических открытий, к которым он пришел за свою карьеру, не выбивало из колеи больше, чем самое наипростейшее. Базовому опыту доверять нельзя. Наши физические ощущения исходят не от тела. Есть буфер, несколько слоев мозга, которые собирают необработанные сигналы в приятную иллюзию цельности. Кипяток струился по шее, по груди, плечи расслабились, но Вебер не слишком доверял ощущению. Схема тела, составленная корой головного мозга, являлась слишком уж изменчивой и легко поддавалась деконструкции. У Вебера был приемчик, которым он пугал студенток. Просил их засунуть ладони в коробки, в одной из которых, правой, Было окошко. Через него студентка видела свою конечность, только вот это было совсем не окно, а искусно наложенное отражение другой руки. Он просил студентку согнуть правую руку, ту, которую она видела, но та оставалась без движения. Вместо того, чтобы сделать вполне логично заключение иллюзии с зеркалами, студенты почти всегда реагировали на ситуацию с диким испугом, поскольку решали, что руку одолел внезапный паралич. Что еще хуже, если перед испытуемым положить резиновую руку и поглаживать ее синхронно с живой, то человек продолжит ощущать прикосновение когда касание к его руке прекратятся. Резиновой руке даже не нужно сильно походить на человеческую. Это может быть даже и не рука. Для эксперимента подойдет картонная коробка или поверхность стола, и мозг все равно воспримет их как часть тела. Стоит прикрепить испытуемому на кончик пальца штырь, и со временем его тело срастется с инородным придатком. Самоощущение растянется за пределы пальца на несколько сантиметров. Малейшее изменение способно исказить схему. Каждую осень на лекциях Вебер просил студентов старших курсов завернуть язык назад и провести по его нижней части, которая стала верхней, карандашом от края к краю, Справа налево. Каждый твердо заявлял, что чувствует прикосновение как бы снизу. Идет оно слева направо. Другим студентам он давал очки с призматическими линзами и просил не снимать, пока глаза не привыкнут к виду зеркального мира. Стоило студентам снять очки и оглядеться, как окружающий мир представал перед глазами вверх тормашками. Мыльная пена скатывалась по вислому животу и по узловатым ногам. Он вспомнил случай Джеффри л Мужчина ехал на мотоцикле, попал в аварию и сломал позвоночник. После столкновения Джеффри отлетел на придорожную насыпь, приземлился головой вниз, а ноги задрались в воздух. Так и повредил спинной мозг. Всё, что ниже шеи, парализовало, и, по идее, ощущения тоже должны были пропасть. Но Джеффри как будто застрял в перевернутом теле, его ноги вечно парили выше головы. Ещё одна пациентка Вебера, Рита В., в момент падения с лошади сидела, скрестив запястье. С тех пор она жила в муках, никак не могла развести руки, хотя в реальности те смирно лежали по бокам. Люди с параличом часто сообщали о полном отсутствии телесных ощущений, описывали себя плавающими в пространстве головами. С фантомными конечностями всё ещё сложнее. Нет ничего хуже, чем мучительная боль в конечности, которой больше не существует. Боль, которую весь мир считает выдванной, это всё в голове, как будто есть другая боль, не из головы. Постоянные болезненные ощущения могут возникнуть в любой удалённой части тела — губах, носу, ушах и особенно груди. Один мужчина чувствовал эрекцию в ампутированном пенисе. Другой поделился с Вебером, что оргазмы стали ярче и невероятно приятно отдаются в отрезанной ноге. Словно на границах, выставленных мозгом, вспыхивали конфликты и на ампутированные куски карты вторгались другие территории. В одной из книг, сейчас Вебер уже не вспомнит, какой точно, он описывал, как обнаружил практически целую и не потерявшую чувствительность руку на лице Лайонелла Де человека с конечностью. Когда Вебер дотронулся до скулы Лайонела, тот ощутил прикосновение отсутствующим большим пальцем. Поглаживание подбородка отзывалось в мизинце. А когда ему плеснули водой в лицо, он почувствовал, как капли стекают по исчезнувшей руке. Вебер повернул кран и прикрыл глаза. Последние тёплые струйки побежали по спине. Неповрежденное тело, фантом, созданный нейронами, готовый каркас. Тело — наш единственный дом, но не место, а скорее открытка. Мы живем не в мышцах, суставах и сухожилиях, а в мыслях, образах и воспоминаниях о бонах. Никаких четких ощущений, только слухи и недостоверные сведения. Шум в ушах Вебера словно слуховая схема, перестроенная таким образом, чтобы производить фантомные звуки, в неповреждённом ухе. И закончит он так же, как и его пациенты, перенесшие инсульт. С лишней левой рукой, тремя шеями, ладонями, канделябрами, пальцы которых, скрытые под одеялом, чувствуются едва-едва. И всё же призрак реален. Если людей без ступней попросить подвигать пальцами ног, в их моторной коре активизируется именно та часть, которая отвечает за ходьбу. То же самое происходило и в мозгу людей не потерявших конечностей, но просто представивших ходьбу. Пульс Вебера участился, словно он бежал от чего-то прочь, хоть и стоял в душевой. движение и ощущения, мысли и действия, взаимопроникающие фантомы. На мгновение он растерялся. Что хуже — оказаться запертым в комнате, но думать, что находишься снаружи, или пройти сквозь пористые стены — в изменчивую синеву к свободе. Не обтираясь, Вебер выключил свет в ванной и вернулся к тускло тусклоосвещенной кровати. Опустился на мягкий стул, капая на ковер. Заграничные поездки ничем, как одним большим унижением, не назовешь. И дома его ждут сотни испытуемых, реальных людей, которых он использовал в качестве мысленных экспериментов. Каждый из них отзывался пульсацией в теле, что никак не удавалось заглушить. В мире не осталось места, реального или воображаемого, к которому он мог прибиться.